Глава шестая. Первый заработок. Гым, а ведь точно. Похоже на Таньку, с которой случился искрометный романчик лет этак двадцать назад. Та так же кричала, когда меня подручно ее муженька метелили. Падлы, чуть почки не отбили. Благо пацаны недалеко гуляли и на помощь пришли. Скотина оказался муж моей подружки. Мало того, что и внимания не уделял, а сам ни одной юбки не пропускал, так ещё и жёнушку побивал и требовал верности. Подумаешь, что какой-то строительной фирмой владел и госзаказы выполнял. Крысятничал изрядно, со своей крышей не делился. Вывел я его активы, развелась с ним Танька. Бывшего посадили за взятки, растрату и подлоги. Расчитывал, что подруга ко мне окажется благосклонной. Она взяла и из страны укатила. Денег ей хватить должно до конца жизни, и еще внукам останется. Правда, не так давно про нее узнал, что дочурку воспитывает, которую стукнуло двадцать годочков. Вот и гадай теперь, а не моя ли она? Да так и не успел узнать. Когда пассия из страны сбежала, то обстановка складывалась неоднозначная. В меня пару раз стреляли, тачку сожгли... Пытались даже дело какое-то сфабриковать, да я пригрозил кое-кому политику, что компромат вывалю в сеть, если беспредел не прекратится. Помогло, как по взмаху волшебной палочки. Мы потом с этим господином гым что-то в воспоминания ударился, они к делу не относятся. Лёша, ты куда? в испуге закричала девушка, которая в грудь черноволосому парню упирается. А тот ее пытается насильно поцеловать. «Эх, не успел я доесть пиццу!» Встал из-за столика и медленно подошел к приставучим и наглым парням. Подельник с сальной улыбкой роется в дамской сумочке, не обращая внимания на проходящую мимо охрану торгового центра. Двое мужиков средних лет в форме секьюрити чуть ли не бегом удаляются, почему-то пряча глаза. «Совсем оборзели?» – поинтересовался я. Парни так и замерли в шоке. Даже незнакомка и та на меня в каком-то изумлении посмотрела. Не ожидала, что кто-то вступится? Ну, если охрана сбежала, парень поспешно ретировался, как подозреваю, обделавшись, то в чем-то она права, а я ищу себе проблемы на одно место. Но ведь у волокут ее с собой потешатся. Никогда не понимал таких отморозков, когда полно девиц согласных на все». Нет, им подавай ту, которая приглянулась и выглядит невинно. Или как раз в последнем смысл, чтобы потешить своё гнилое нутро и сильнее унизить несчастную. Ты берега попутал, выдал до боли знакомую фразу тот, кто похож на клептомана или мелкого воришку. Сумочка-то простенькая, в ней точно не хранят ни золото, ни бриллианты, да и денег в такой много не носят. Братан, Поверь, с такими, как ты, рад встреча. Очень вас в местах не столь отдалённых ждут. Вы же там кукарекать на заре будете. Оскалился я и цыкнул сквозь зубы. Сами провалите или пёрышки пощипать? Уточнила правую руку демонстративно за спину завёл, и якобы собираясь вытащить ствол. Ну, его у меня и в помине нет, как даже пирочинного ножа. Но ведь наглость второе счастье. А на понт приходилось такое быдло много раз брать. Ну, результат не всегда оказывался тот, на который надеялся, но это не главное. По тебе не скажешь, что ты из этих. Зглотнул парень, продолжая удерживать девушку за плечи. Почему клановый знак не носишь? Он как-то странно кивнул. Гм, на плече его куртки красуется рисунок в виде серебристого треугольника, внутри какой-то символ. Представитель высокопоставленного клана забрили в торговый центр. Ну разве им всё настолько сходит с рук? Нет, что-то не понимаю, но разбираться уже поздно. А тебе до этого есть дело? скривил я губу. Даму отпустил, извинился и сдрыснули отсюда, чтобы духу не было, тогда забуду об этой встрече. В голос вложил презрение, брезгливость, уверенность и превосходство. Варни между собой переглянулись, а потом в точности выполнили мои требования. А вот девушка на меня с ужасом смотрит, зябко обхватив плечи. Кстати, вокруг нас образовалось много свободного пространства. Большинство изды наблюдают за происходящим, но подойти не решаются. Всё нормально, одобрительно улыбнулся спассённый, за которую даже ни одного удара кулаком не совершил. Как зовут? Таня, ответила та, подумала и добавила: Сеницына. Алексей склонил голову, подумал и уточнил. Прости, фамилию называть не стану, тут много лишних ушей. Понимаю, закусил он та губу. Думаю, тебе лучше отсюда уйти, предложил я, откусил свою пиццу и добавил. Давай провожу, а то эти черти, кивнул в сторону, куда ориентировались парни из какого-то непонятного клана. Способны затаить обиду и тебя где-нибудь поджидать. Как прикажете. Понурилась Таня не очень-то теперь, походя на мою бывшую подружку. Нет, внешне они всё же чуть ли не на одно лицо, а вот характеры как мне бы и земля. Танька из моего мира уже бы кулачки в кровь сбила, зубы в ход пустила, орала бы на весь торговый центр. Ух, очень она была горяча. Ты за покупками приходил или на свидание? Поинтересовался её у девушки, размышляя, как её безопасно из торгового центра вывести. Придурки способны позвать подмогу. Вдвоём они не решатся пристать, трусливы слишком. Такие стаи нападают или глумятся над беззащитными, или настолько обосрались, что сбежали и не затаили злобы. Хм. Очень в последнем сомневаюсь. Меня знакомый пригласил в кафе посидеть и кино посмотреть, как-то печально произнесла Татьяна. Оказался очередным придурком. Правда, понять его могу. Шансов никаких против тех парней не имел. — Варианты есть всегда, — не согласился я с ней. — Ну, побили бы его, и что такого? Зато выглядел в твоих глазах героем. — Нет, прости, но твой ухажер подлец. — Или считаешь, что он не догадывался, чем все могло закончиться? — Вы о чем? — нахмурилась моя новая знакомая. — Давай на ты, чего выкаешь. Нагло бери ее за руку и, направляясь в сторону выхода, сказал я. Девушка как-то дернулась. Пару раз попыталась ладошку вырвать, но потом смирилась. «Не знаю, розовые у тебя очки или еще какие, но подобную шелупонь повидал. Что им от тебя требовалось? Или думаешь, собирались в оперу отвезти?» Задаю вопросы, а сам внимательно осматриваюсь. «Не вчера родилась», — неожиданно хмыкнула Татьяна. «Такой клановой золотой молодежи все дозволено. Они плюют на приличие, но полиция тоже не дремлет». И главом сообщает, что их детишки распоясались. Народ никто не желает доводить до крайней точки, поэтому время от времени мажорчиков прилюдно выпарывают. Не слыхал о таком, удивился я. Или ты про то, что заводят уголовные дела, стращают сроком и штрафом? Пресса некоторое время не годует и публикует расследования о похождениях наглецов. Это и имело в виду. Да, утвердительно кивнула моя спутница. И кого же посадили? Насколько? В лучшем случае ограничились условными сроками, а то и обычным штрафом. Как правило, пострадавшие отзывали свои заявления, а свидетели глохли и слепли. И вместо процентные доказательства суд почему-то журил таких хороших и перспективных преступников, не так ли? Но ну и наказания случались, возразила Сеницына. Усмехнулся, спорить не стал. Мы как раз покинули торговый центр, и мои опасения не оправдались, что радует. Возможно, парни ещё ждут под моги и сидят в одном и стачек. "Прости, сорвал твоё романтическое свидание", хмыкнул я, готов по мере возможности искупить вину. Взглянул на простенькие наручные часы, прикидывая, что до назначенной встречи в ресторане ещё есть запас времени. "Ты меня спас", покачала головой Татьяна. Поэтому тебе обязано, а не ты мне, лавлю на слове. Усмехнулся, но ладошку девушки продолжаю сжимать. Кое-что необходимо уточнить и как бы заново познакомиться. Искоса на спутницу посмотрел, та всё же напряжена и с опаской поглядывает в сторону стоящих на парковке машин. Готов поспорить, что ни в жизни не угадаешь моё транспортное средство. Даю 20 попыток. Согласна? Ты резко изменил тему. нахмурилась синицина. Поближе познакомимся ещё успеем, немного провокационно заявил я, приблизив голову к лицу Татьяны. Та на меня своими большими глазами уставилась и оказалась как бы под гипнозом. Захотею её поцеловать, то она бы так и осталась стоять в ступоре. Ну, сыграем, подмигнул девушке и обвёл пространством рукой, сделав так, чтобы автобус на остановку попала. А давай приняла та вызов, подумала и уточнила. Что на кону? А ты азартна. Покачал я головой, непроизвольно улыбаясь. Надеюсь, на выиграешь, призналась Таня. Это зря, хмыкнул я. Ладно, тогда ужин при свечах и завтрак в постель. Не наглей, рассмеялась Синица, но и нахмурилась. Чёрт, веду себя так, словно мы давно знакомы. Ты же меня банально снимаешь, разве нет? И что в этом плохого? пожал плечами. Адреналин в крови гуляет после недавних событий. Ты мне симпатичный, а тоже не урод. Почему бы вместе не провести время? Алексей, не знаю, как тебе по-батюшке, но ты, мил человек, нахал, каких свет не видывал, сдерживая улыбку, произнесла девушка. Ты, случайно, не учительница литературы? Или учишься еще? Э-э-э, частично угадал, призналась Татьяна. преподаю математику в школе, на высшее образование не успела накопить, да и учиться там долго. «Давно пошла работать», – поинтересовался я. «Еще учась в школе». «Убиралась, секретарем трудилась. А когда училище закончила, то и вернулась на место математички». Она вздохнула. «Второй учебный год уже объясняют детишкам теоремы и логарифмические функции». «Понятно. А я студент Имперского Московского университета». «Первый курс. Направление информатика». Представился сам, а потом назвал свои полные данные с фамилией, именем и отчеством. «Туда сложно поступить!» — вздохнула девушка и искоса на меня посмотрела. Точнее, задумчиво смерила взглядом одежду. «А я способный!» — усмехнулся и приблизил губы к ее ушку, после чего шепнул. «Как насчет спора?» «В следующие пять минут моя спутница пыталась угадать машину». который у меня в этом мире отрадес не было. "Сдаёшься?" со смехом поинтересовался я, отвергнув одно из последних предположений о принадлежащей мне спортивной тачке. "Ты издеваешься?" дёрнула меня за руку Таня. "Все машины перебрала. А кто говорил о тачках?" хмыкнул я. "А ведь шла про транспортные средства". "Мою как раз показывалась", кивнул в сторону автобуса. "Тебе в какую сторону?" "Ну ты и гад!" покачала головой Синицына. А что не так? Притянул девушку к себе и обнял за плечо. Согласись, спорт ты проиграла, поэтому давай провожу, а через пару часов на чай с баранками загляну. Кстати, ты одна живёшь? Если нет, то заберу и покажу тебе свою берлогу. Уверен, ты сильно удивишься. Что-то я начинаю опасаться за свою честь, тряхнула головой Татьяна. Пришёл, увидел, победил. процитировал я Плутарха. "Давай не так быстро форсировать события", смущённо произнесла девушка. "Я же тебя совсем не знаю". "Так и познакомимся поближе, в чём проблема?" поцеловал её в висок и уточнил. "Так тебе в какую сторону? Сейчас автобус уйдёт, и следующего ждать придётся". "Тут недалеко", подумав, призналась Сеницына. "Живу в однокомнатной квартирке по наследству досталось". Другими словами, она даёт понять, что одна и не прочь меня пригласить, но ещё не уверена, как далеко способна зайти. Отлично, пошли провожу. И если не против, то на ужин загляну. Уж прости, ну так забегался, что голоден, а накормить некому. Ты же не дашь своему спасителю голодной смертью умереть? Продолжая приближать к себе Татьяну, произнёс я. Учти, только ужин. Строго включив учительницу, произнесла девушка. Без вопросов, улыбнулся ей. Так давай обменяемся телефонными номерами, чтобы не потеряться в случае чего. И вновь она не стала отнекиваться, при этом не попыталась обмануть. Её смартфон издал мелодию входящего вызова, когда на него позвонил. Девушка пытается время от времени бросать на меня изучающие взгляды. Нет, это не любовь с первого взгляда. В глазах нет огня, но симпатия точно имеется. К чему это случайное знакомство приведёт? Загадывать сложно. Но надеюсь, останемся друзьями при любом раскладе. Или нет дружбы между мужчиной и женщиной, обязательной становиться любовниками? Кто-то ответит утвердительно, но я поспорю. Не всегда всё решает секс, даже если он и случился. Другой вопрос, что единомышленника найти сложно, и не так важно, какого он пола. Если на одной волне с определёнными принципами то дружба возможна. Главное ее не потерять, что сделать сложно. К сожалению, зачастую пути расходятся из-за мелочей, не считая глобальных перемен. Гм, что-то ударился в какие-то дебри, словно старый дед. Сейчас смолот, и как она сложится, говорить нет смысла. — Почти пришли, — кивнула Татьяна на высотку. — Живу на двенадцатом этаже. Квартира сто двадцать пятая. Подъезд вот этот, — указала рукой. Через пару часов на поиски кофе улыбнулся я Синициной. Это ведь тоже своеобразная проверка на доверие. Не удивлюсь, если приду, а она дверь не откроет, а телефон окажется выключенным. Ну, значит, точно не судьба. А насчёт завтраков в постель или, простыми словами, переспать, то сам пока не готов ответить. Молодой организм своего требует, девушка симпатичная, но у меня в кармане ветер, и дать Тане ничего не в состоянии. Если не считать своего обаяния и доставить удовольствия. Моя знакомая точно не из тех, кто порхает по жизни. Правда, на свиданку-то принарядилась. Юбочка коротенькая, колготочки темные, блузочка новая, туфельки только простенькие, да сумочка не брендовая. Образ у нее хорош. Чем-то она взгляды мужиков притягивает. — Приходи, — коротко сказала Татьяна, подумала и добавила. — Ты же айтишник. «Как раз мой комп посмотришь. Что-то он глючит в последнее время. И да, еще вопрос, если не против. Задавай». «Ты же не входишь ни в какой клан, в том числе тот, что ото всех скрывается», поинтересовалась Синицына. «А если вхожу?» Задал в свою очередь вопрос, пока не став отвечать. «Ты меня на порог не пустишь?» «Просто интересно. Ты какой-то разный. Вроде и готов рассмешить, болтаешь обо всем, но при этом напряжен и готов дать отпор». Это не говорю, как ты мажорчика прогнал. Они же поджав хвосты сбежали. Люблю читать, и характер сложный. Подумав, придумал такое оправдание, а потом добавил: "Нет, ни в одном из кланов или сообществ не состою. Сам по себе по жизни иду". Устроить такое объяснение. "Хорошо", покивала моя знакомая. "Я пошла, буду тебя ждать". "Договорились, и будь осторожен". Кивнул девушке, развернулся и, не оглядываясь, направился на автобусную остановку. До ресторана добрался через полчаса, до встречи осталось 15 минут. Понаблюдал, как перед входом тормозят дорогие авто и посетители. Волььяжно кивая швейцару, проходят внутрь. Боюсь, меня на порог не пустят. И что, согласился в таком месте встретиться? Ну, если сделка сорвётся, то не сильно расстроюсь. Подвеску с умею сбыть, в этом не сомневаюсь. Другой вопрос, а кому она нужна? Вещица не такая уж уникальная, чтобы за ней охотились. Впрочем, стоит не слишком дорого по сравнению с теми лотами, которые представлены на продажу. Но больше всего мне непонятно, зачем артефакты из игры создавать в реальном мире. Намного проще и легче их реализовать через специальный форум. Передал QR-код, получил денежки и дело в шляпе. Или имеются опасения, что продаётся подделка, так можно организовать запрос искусственному интеллекту мировым приключениям. Но, возможно, это просто бизнес и ничего личного. Нет, пока плохо ориентируюсь в происходящем. Опять-таки простому человеку тяжело в этом мире пробиться и чего-то достичь. Кланы, как щупальца спрута, всю страну опутали и во всех сферах участвуют. Как с такой системой бороться? Оставаться в тени и довольствоваться малым? Боюсь такое не по мне. А как пробиться? Организовать клан, чтобы потягиваться с сильными мира сего? Для этого потребуется капитал, который пока непонятно, как сколотить. Да и деньги далеко не всё решают. Пока вживаюсь в это общество, осматриваюсь, стараюсь не высовываться, а когда расклады пойму, то будет другой разговор. сам себе сказал и направился к дверям ресторана швейцар, как и ожидалось, смерил меня недовольным взглядом. У меня встреча, коротко сказал я. С кем? практически не разжимая губы, интересовался работник ресторана. Я достал из кармана сотовый, чтобы уточнить фамилию покупателя. С господином Чуприным А.Б., ответил швейцару, и тот сразу подогрел, чуть в сторону отошёл, уважительно кивнул на дверь. Проходите. Распорядителю зала скажите, кто вас ждёт. Проводит к Александру Борисовичу. Примерно так и получилось. Но только мне пришлось назваться, а у покупателя спросили подтверждение, что он меня ждёт. Имени своего не называл, ограничился ником и заранее об этом с покупателем обговорил. Дело в том, что настоящее имя в данном случае никому не интересно, а по нику всегда в игре со мной можно связаться, в том числе и претензии предъявить. Уверен, чуприну известно, что я заполучил подвеску в честном бою. А вот незаконно полученный артефакт, иными словами, отобранный или украденный у того, кто его добыл в бою, ценится на порядок дешевле. Какая к тому причина? Думаю, опасаются из-за того, что настоящий владелец способен оспорить сделку или ещё по какой-то причине. Вот только перспектива выигрыша такого дела у того, кто вещь потерял, крайне мала. Грабители и воры в игре вполне себе официально существуют, следовательно, их добыча является законной. Но, как и в реальной жизни, возможны нюансы. Поэтому-то и ценится прозрачное происхождение артефакта. Тут же коллекционер не будет гордиться и выставлять на всеобщее обозрение ворованное. Ну, это мои догадки. Точнее сказать, не в силах, но думаю, что недалеко от истины. Проходите, вас ждут, объявил распорядитель ресторана, проведя меня по коридору и останавливаясь перед дверми какого-то помещения. Это кабинет для переговоров и заключения сделок, не переживайте. И не собирался, спокойно ответил я и вошёл к, к дожидающемуся меня покупателю. Хм, господин средних лет вальяжно развалился в кресле, пыхтит сигары и потягивает из бокала коньяк, если судить по стоящей на журнальном столике рядом с ним бутылке. — Им хак? — уточнил покупатель. — Да, — подтвердил я. — Вы, господин Чуприн? — Верно. С тобой мой помощник о встрече договаривался. — покивал Александр Борисович. — Скажи, зачем тебе наличные? — Счет не захотел светить. — А чего не сделал анонимный? Полюбопытствовал мой собеседник, не спеша переходить к цели нашей встречи. Хотя это не мое дело. Присаживайся, выпей со мной и поведай, как заполучил подвеску. Это необходимо? удивился я. Ты про коняк или историю? задумчиво осмотрел меня собеседник. Насколько понимаю, тебе улыбнулась удача, а сам ты студент, верно? Так зачем вам знать, как завалил хряка? уточнил у Александра Борисовича, проигнорировав его вопрос. Артефакт ценится выше, если известно, где и как добыт. На цену сделки это уже не повлияет, при условии, что ты лично бился с нечистью. В дальнейшем же ценность подвзвески увеличится за хотею её продать, пояснил Чуприн и поспешно добавил. Без подробного описания наша сделка не состоится. Кстати, на будущее сохраняй видео, как всё произошло. В его словах есть логика. Поэтому пересказал, как столкнулся с хряком, какой у меня на тот момент имелся уровень и оружие. Александр Борисович и мой короткий рассказ впечатлил. Он даже соизволил меня пожурить. «Имхак, ты просчитался. Твой артефакт стоит...» «Намного дороже. Хряк десятого уровня, а ты на тот момент имел первый. Процентов двадцать, а то и тридцать потерял. Учти на будущее». «Непременно». Я склонил голову, чтобы покупатель не увидел досаду. — Но раз ты все честно рассказал и готов подписаться под своим рассказом, то накину тебе пару тысяч для ровного счета. Хоть одежду себе нормальную купишь. Да ты пей коньяк, не стесняйся. — Воздержусь, — отрицательно покачал головой. — Как знаешь, — спокойно ответил Чуприн и, не повышая голоса, сказал. — Михаил, деньги передай странствующему путнику. — Спасибо. Откуда в кабинете появился помощник Александра Борисовича, я так и не понял. Секунду назад мы вдвоём находились, а тут раз и Михаил словно из-под земли вырос и положил на журнальный столик пачку купюр. В свою очередь, я достал подвеску и передал её помощнику покупателя. Михаил внимательно осмотрел артефакт, даже лупу использовал, а потом с телефона проверил серийный номер, нанесённый на ребре подвески, после чего объявил «Оригинал. Номер на гурте настоящий и не изменен». «Отлично!» — потер ладони Чуприн. «Господин Мхак, с вами приятно иметь дело. Если что-то интересное попадется, то первым со мной свяжитесь, цену дам реальную. Только не забудьте о подтверждении, как предмет оказался у вас. Возьмите визитку». Он достал из кармана пиджака портмоне, вытащил прямоугольную пластиковую карточку и протянул мне. «Оригинал. Номер на гурте настоящий и не изменен». Отказываться не стал, взял визитку, на которой написано только имя, телефон и электронная почта. Как насчёт того, чтобы подписать договор купли-продажи? задал вопрос помощник Александра Борисовича. Нет проблем, пожал я плечами. Только деньги пересчитаю, если вы не против. Разумеется, доверяй, но проверяй, покивал Чуприн, сделав очередной маленький глоток коньяка. Затянулся и выпустил клуб дыма, направив его к потолку. 35 тысяч рублей – это больше, чем договаривались. Купюры по 5 тысяч. А сдачу давать не собираюсь. Да, Александр Борисович говорил, что намерен заплатить больше. Так с чего бы отказываться и строить из себя филантропа по отношению к богатому коллекционеру? Ну, для каких целей приобретается подвеска мне неведомо. Но вряд ли из-за обычной прихоти. Даже закралось сомнение, а не поспешил ли с её продажей вдруг самому пригодиться. Будет смешно, если сам потом её искать начну и втридорога заплачу. А похожие случаи происходили, разумеется, не в этом мире. Если уж говорить откровенно, то много чего со мной случилось, как хорошего, так и не очень. Поэтому-то уже давно ни от чего не зарекаюсь. Хотя и произошло все с Клавдией не так, как планировал. Да что там говорить, такого не мог представить. Все же сильно она меня своим предательством задела. Нет-нет, да и вспоминаю последние минуты своей прошлой жизни. Или это был всего лишь эпизод? Душа-то точно моя, как и мышление. Господин Мхак, прочтите, и если нет возражений, то подпишите. Помощник покупателя положил передо мной несколько листов бумаги с отпечатанным договором. Бегло прочел текст. «Все стандартно. Вместо моей фамилии указан ник, электронная почта и ID игрока. Последнее сделано для того, чтобы идентифицировать меня, если захочу сменить ник. Вопросов нет, покачал я головой и размашисто подписал договор, а потом спросил. «Насколько понимаю, вы документ оцифруете, верно?» «А разумеется». кивнул Михаил и понятливо уточнил. Прислать вам на почту? "Да", подтвердил я и поднялся. "Приятно иметь с вами дело". "Взаимно", встал со своего места Чуприн и протянул руку. Мы обменялись рукопожатием, а Александр Борисович, беря у помощника приобретения, сказал, давая понять, что сделка завершена и он меня не задерживает: "Надеюсь, мы ещё посотрудничим. Всего хорошего. До встречи". Вежливо ему ответил и направился на выход, унося в кармане первые заработанные в этом мире деньги. «Не бог весть какие, но они мне пригодятся. Жаль только, что предстоит отложить возможность апгрейда ноута, а про замену смартфона и вовсе промолчу. На него еще предстоит заработать».